910. Смысл жизни среди древних эпох понимался глубже, нежели теперь. Все замечательные открытия современности не только не сосредоточили внимание на основном значении жизни, но часто даже уводили мысль в область механической обстановки. Нужно делать усилий, чтобы направить мысль на самую основу существования. Нужно сравнить уровень мышления древних философов С направлением рассуждений современных ученых, помимо знания многих научных достижений, философы древности умели нередко дать очень углубленные формулы жизни. Необходимо, чтобы искусство мышления снова превозмогло внешние предаточные условия бытия.